Но оставим чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый. Ой, бабоньки, своими глазами видит никто. Перебегу туда, куда не видела. Вот страхи. Не слушайте ее, бабоньки, врёт она. Утонула. Смотри, куда ты куда лезешь, я вообще за ней была. Утонул. Вот ей-богу, ей-богу утонул. утонул. утонул. утонул. Держи, держи, держи. утонул. Держи, держи. Вот чтоб я не сошла с этого Что же, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Да не украла, не украла! Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? А верить-то будет? Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец. скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! Шедший, как госты, чтоб повеситься, он утонул! Поверься, утонул! Да. Пролуби! Это, че, тварь, Это тварь, я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки! Оксана поверься. смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село?